Глава 16. Тимур. Только вот ноги снова не идут. Когда дело касается этой женщины, разум, тело и чувства живут самостоятельно, устраивая хаос внутри меня. Нашел лавочку у соседнего подъезда, сел и просто согнулся пополам, обхватив затылок ладонями. Скрестил пальцы, сдавил сильнее в попытке унять пульсирующую боль. Она выходит замуж. То есть, ребенка мне была молода вселенная, Ты решила меня окончательно добить. Играясь пальцами с зажигалкой, съехал по спинке ниже, по привычке уставился в небо. Оно меня успокаивает. Кристина не может выйти замуж за этого мерзкого склизкого типа. Я знаю свою женщину, это точно не про нее. Но ведь все меняется. Услужливо подсказывает подсознание. Ты же он женился, а она мать-одиночка, ей тяжело. «Ар, что ж все так сложно-то?» Злюсь на себя задолбанную нерешительность, поднимая взгляд на громкие мужские голоса и съезжаю еще ниже по скамейке, чтобы Пётр и старший Киреев меня не увидели. «Всё будет нормально, не ной», жестко заявляет Андрей. «Я легко дожму строптивую дочь, и мы сыграем шикарную свадьбу. Но ты бы мог и сам постараться, она же баба. А бабе нужна ласка, тепло и нежность. Найди подход. Идеально, если ты сделаешь это через ребенка. Тогда она точно поплывет, а иначе я начну сомневаться в твоих намерениях, Петр. А ты знаешь, что бывает, если я перестаю верить людям? В голосе столько льда, что передернула даже меня. Поехали отсюда, и так слишком много времени потеряли на пустой болтовне. Как только внедорожник Кириева исчез за углом дома, я сорвался с места и пули долетел до ее квартиры. Завис занесенным кулаком, чтобы постучать. Отдышался, сделал вдох и заметил, что дверь открыта. Толкнул. Шаг через порог и надрывное рыдание любимой женщины буквально сносит меня к стене. Ударяюсь лопатками и не верю своим глазам. Я не видел Кристину такой даже после своей измены. Девушка сидит в углу прихожей на груди обуви. Она прижала к себе колени, обняла их руками и зубами до крови вцепилась в кожу на тыльной стороне ладони. Из комнаты равнодушно выглянула няня. В ее взгляде промелькнуло некоторое возмущение, но увидев меня, неприятная тетка тут же скрылась и даже дверь за собой закрыла. Надо проверить и сменить, отметил мозг. Нечего делать этой особе рядом с моим ребенком. Тише! Присаживаясь на корточки, касаюсь пальцами ее волос. Крис не реагирует, и я просто сгребаю ее в охапку, поднимаю с пола. Подхватываю на руки и на кухне сажаю к себе на колени. Маленькая моя. Знала бы она, как хочется прикоснуться к ней гупами, собрать эти огромные слезы, напомнить, что я люблю ее. Не приставал ни единого дня. Крис, детка, успокойся. Прошу в собственном бессилии. Раньше у меня был целый арсенал способов, как успокоить женщину. Сейчас полное ощущение, что я все забыл. Ее запах совсем не изменился. Ее голос, ощущение тепла, которое вызывает ее присутствие. Сердце все так же бешено бьется рядом с ней. Между нами чертова пропасть три года. Поверит ли моя девочка, что я изменился? И действительно ли я так изменился? Все, все, невесомо касаясь губами ее виска, не сдержался я от этого словил легкий приступ эйфории. Я рядом, слышишь, я помогу, Крис. Моя женщина, а она моя, это не обсуждается, подняла свои красивые корей глаза и растерянно моргнула влажными ресницами. Привет, стараюсь улыбнуться. До нее будто только что дошло, кого на груди она ревела. Ты? Зрачки заполняют радужку, и любимые глаза становятся почти черными. Я приближаюсь к ее лицу, залипая на искусанных алых губах.